Глава 11. Процесс пробуждения Айрин и наши сборы всё-таки занимают чуть больше времени, и спальню мы покидаем только спустя четверть часа. Около выхода из номера нас уже ждут остальные: переодевшиеся в нормальную одежду Кроацина, сонно раздражённый Канс и Угрюмый Хейкер, которого оторвали от подготовки к ритуалу. Чуть в стороне стоят Джоэл и Санера, выглядящие более бодро и о чём-то беседующие между собой. Неподалёку в воздухе кружит задумчивый Сейс. Собственно, он единственный, кого мы оставляем на месте. Демонстрировать призыванного всем остальным точно не стоит. А номер под магической защитой и охраны солдат. Сюда никто не должен сунуться. Спустившись вниз, загружаемся в пароммобиль. И через 10 минут уже подъезжаем к зданию городского правительства, где и должно проходить собрание. На входе сталкиваемся с майором Савальо, который приветствует меня, взяв под козырёк, а в небольшом зале для совещаний обнаруживается барон Корас и подполковник Торк. Похоже, Холь собрал здесь всех представителей имперской власти в городе. Когда рассаживаемся на своих местах рядом с инспектором, внутри появляется и Тескан. Сбоку от которого шагает ещё один, облачённый в мантию маг, плотно сложенный брюнет с короткой щетиной на щеках. Как я предполагаю, Артус Марно, глава представительства Хённиц в Скерсе. Тескану саживается через один стол от меня, после имперского инспектора, а я кидаю взглядом зал. Почти все свежеиспечённые рейги выглядят весьма сумрачно. тихо переговариваясь между собой и изучая бумаги на столе. На их фоне выделяется только Сардавана, который беззаботно, оскалившись, машет нам рукой. Не знаю, какую должность ему выделили, но парень выглядит весьма довольным жизнью. А через секунду в зале появляется Корна в костюме с глубоким декольте и папкой бумаг в руках. Заметив меня, изображает на лице улыбку и внезапно посылает Воздушный поцелуй, что не остаётся незамеченным для Айрин. Сонное выражение сразу же пропадает с её лица, и виконтесса, прищурив глаза, интересуется: "Почему эта болотная шлюха, вывалившая грудь наружу, шлёт тебе поцелуи? Ты чем занимался, пока я валялась в госпитале?" Покосившейся в сторону хмыляющего канца, который сидит сразу за мной, определяюсь с ответом. Это Корна Лоунэйс. Она представляла свою семью во время переговоров. Манера у неё развязная, согласен, но моей вины тут нет. Отмечаю, что блондинка явно отлично понимает последствия своих действий и сейчас наслаждается произведённым эффектом, наблюдая за нами. До Айрин это тоже доходит, и виконтесса внезапно создаёт в воздухе перед собой небольшой огненный шар. привлекая внимание сразу нескольких присутствующих выбираю между вариантами реакции, когда в помещении входит Хольд, занявший место во главе стола. Окинув всех взглядом, задерживает его на мне, и та, недовольно поморщившись, гасит пламя. А дована, помедлив ещё секунду, начинает говорить. Как многие из вас знают, к нашему городу направляются три бригады двадцать третьего корпуса. Намерены взять Скерс под свой контроль. Послание от её императорского величества Морны Эйгар поступило час назад. Она сообщает об угрозе и приказывает нам подготовить оборону города. Собственно, для этого мы с вами и собрались здесь решить, как лучше встретить незваных гостей. Формулировки звучат несколько двояко. Как будто новый глава Скерса предлагает обдумать все варианты, включая сдачу. Это замечает и барон Корас, немедленно на это реагирующий. Вы же не собираетесь сдаться. За столом повисает напряжённое молчание, и даже Сарт прекращает крутить в руках подобие карандаша, повернув голову в сторону Хольта. Тот, выдержав эффектную паузу, с улыбкой озвучивает свою позицию. Этим утром мы присоединились к пакту порядка, предложенному регентом, и заключили соглашение с её доверенным лицом. «Скэрс будет сражаться. Вопрос только в том, как нам одолеть три армейские бригады, что приблизительно через сутки будут под стенами города». Капитан Дарсон, командующий теперь местной армией, бросив взгляд на майора Савалью, присоединяется к беседе. «Вопрос. Какие именно бригады? Пехота? Механизированные? Танковые?» Да Ванна, чуть замешкавшись, берет лист бумаги, лежащий перед ним на столе, и проходится по нему взглядом. «Две пехотные и одна механизированная. Драконов нет. Дополнительных магических соединений, скорее всего, тоже». Офицер хмыкает. «Даже если так, это 16 тысяч линейной пехоты, плюс еще 4 тысячи механизированной, не меньше сотни паратанков, артиллерия и три роты магической поддержки, по одной на каждую бригаду, не считая возможного усиления. А у нас...» Семь тысяч слабо подготовленных солдат, один имперский батальон и горстка магов. Ни одного орудия и никакой возможности их получить. Если быть честным, я с трудом представляю, как мы сможем защитить город. Ни в коем случае не призываю к сдаче и готов сражаться. Но надо понимать, что если мы станем ориентироваться на уличные бои, в которых вознамеримся погибнуть во славу престола, то моральный дух рядового состава будет безнадежно подорван». Дождавшись, пока капитан договорит, Кольц с лёгкой улыбкой поворачивается ко мне. Возможно, у вас, граф Вайрё, есть какие-то идеи. В конце концов, вы посланник её императорского величества и защитник империи. На данный момент все имперские силы в городе подчиняются напрямую вам. Настолько откровенный подвотки к своей персоне я, если честно, не ожидал. Скорее предполагал, что он сначала обратится к своим свеженазначенным министрам, а потом уже станет интересоваться мнением представителя Морны. К тому же, мои полномочия, очерченные грамотой регента, не выходили за пределы экономики. Откашливаюсь, чтобы выгадать дополнительное время на раздумья и, откинувшись на столе, принимаюсь излагать. В городе есть около восьми тысяч солдат пехоты. и возможность мобилизовать для защиты дополнительные силы. Что касается магов, на шахтах Скерса работают около полу сотни специалистов, отвечающих за функционирование и создание некроконструктов. Помимо этого, есть маги, действующие в интересах тех или иных компаний, принадлежащих, как ваша семья, господин Давана, так и Лоунайсам. Прибавим к этому офицеров императорской канцелярии, и вы получите достаточное число магов, чтобы противодействовать силам мятежников. Улыбка на лице главы города становится шире, и он выуживает из груды бумаг запечатанный конверт, передавая его помощнику, что стоит за спиной. Парень быстрым шагом направляется ко мне, и скоро я уже держу его в руках. Печать морная, в качестве адресата указан граф Орнос Ваерё. Покосившись на Хольта, скрываю конверт и достав лист бумаги, пробегаю по нему глазами. стараясь сохранить спокойное выражение лица. Как видите, граф более верно будет сказать, что у вас будет достаточно магов для схватки с приближающимся противником. Скалящийся Хольд прав. В письме содержится приказ Морны обеспечить оборону Скерса и удержать его, нанеся, по возможности, максимальный урон силам мятежников. Но основная задача оставить за собой город, сковав под ним силы противника. Что интересно, судя по тексту, Морна сама не уверена, кого именно поддерживают армейские части, которые сейчас спешат к Скерсу. Единственное, что девушка гарантирует, они сражаются не на ее стороне. Отдельно помечено, что Хольту Давана и парламенту Скерса направлен официальный приказ о назначении меня военным комендантом города и командующим обороны от лица империи. По закону, у правителя Норкрома имеется такая возможность в случае непосредственной опасности для любого из вольных городов. Отложив в сторону письмо, отталкиваю его ближе к Айрин и перевожу взгляд на довольного собой Давана. Правда, пока не могу понять, чему он радуется. Не успел и дня пробыть на своём посту, как у него уже забирают львиную часть власти. ставив в зависимости от меня. Но причины у Хольта точно есть. Улыбка на лице выглядит вполне искренне. Слышу, как рядом шёпотом матерится Айрин, озвучивая что-то о сношающихся между собой рыцарях и кхаргах. А сам, стиснув зубы, поднимаюсь со своего места, шагаю к Давану, на чьём лице появляется некоторое недоумение. Приблизившись, останавливаюсь И выдавливая из себя усмешку. Раз я назначен военным комендантом Скерса и командую обороной города, думаю, мне и стоит провести это совещание. Прошу освободить место. Судя по его внешнему виду, Хольд слегка выбит из колеи, но деваться ему некуда. Бросив взгляд на своих министров, шутливо разводит руками. Милости прошу, граф Ваерё. Место во главе стола ваше. Сам он занимает стул с правой стороны, вынудив переместиться одного из приближенных, массивного седого мужчину с окладистой бородой, в сюртуке. Я же обвожу собравшихся мрачным взглядом. Капитан Дарсон полностью прав. У нас нет артиллерии, которую можно было бы противопоставить огневой мощи противника. Но зато имеются маги, алхимические лаборатории и обширные запасы Керса, которые можно использовать. С сегодняшнего дня Все имеющиеся в городе лаборатории переводятся на военные рельсы. Общую координацию станет осуществлять Сонор Кронс, присутствующий на этом совещании. Он же, вместе с Магами Хёница, поставит задачи для магов в лабораториях. Слышу, как показательны хмыкает глава местного представительства университета и поворачиваюсь к нему. Ортус Марно, вы же не откажетесь помочь в защите города, к чему вас обязывает договор между престолом и Хёницем? Мужчина почесывая щетину, мрачно смотрит на меня, поджав губы. Не совсем понятно, кого именно сейчас можно считать законным правителем Норкрома, а кого мятежником. В условиях подобной неопределённости вмешивать университет в политическое противостояние кажется мне не слишком хорошей идеей. Сидящий рядом с ним Тескан морщится, а я пробую зайти с козырей. Боюсь, далеко не все разделяют вашу точку зрения. Например, командующий обороной Скерса, внезапно обнаруживший гнездо мятежников в представительстве Хённица и решивший нанести по ним удар. Или Харден Стольк, с которым я беседовал перед вылетом сюда. А может быть, и Лезла Кровавая, у которой наверняка хватит сил распластать вас на тысячи тонких полосок, чтобы потом зажарить и скормить на ужин всем остальным мятежникам. Отмечаю, что слова о возможной атаке и реакции ректора на мага влияют не очень сильно. А вот при упоминании бабушки Канса, тот рефлекторно дергается. Каким боком с этим может быть связана Лезла? Она уже давно засела в... Решаю сразу додавить ситуацию и перебиваю его. В своем особняке ей не показывает нос и наружу? Да, она рассказывала о своем вынужденном затворничестве. Несколько дней тому назад... за ужином. И, если честно, не думаю, что ей понравится ваше поведение. Помолчав, Ортус уточняет: "Она поддерживает Морну Эйгар? Вот сами у неё и спросите, когда она потребует ответа". Глава представительства явно колеблется, и мне на помощь неожиданно приходит Тескан. "Я не отношусь к персоналу местного представительства, Но я хочу сказать, что поддерживаю точку зрения графа Варьё, который сейчас выступает в качестве должностного лица назначенного Морны Эйгар, а не студента Хённица. Думаю, с учётом отношения ректората и регента, будет логичным поддержать его в обороне города. Хотя, если вы сомневаетесь, можете запросить мнение столько по этому поводу. Покосившись на него Ортус, вздыхает. и снова переводит взгляд на меня. В чем именно вам требуется помощь? То есть вы согласны с моим предложением о помощи в защите Скерса? Еще несколько секунд он медлит, разглядывая меня, но в конце концов чуть опускает подбородок, изобразив утвердительный кивок. Маги, находящиеся под моим руководством, окажут вам всю посильную поддержку. Но хочу, чтобы вы поняли, участвовать в безнадежной схватке и гибнуть — Мы не намеренны. Это удел военных, а не университетского персонала. Ваша задача разработать и предложить варианты использования Керса в целях нейтрализации техники и артиллерии противника, равно как и его магов. У нас громадные запасы минерала, и я уверен, мы сможем его задействовать. Выделите для этого группу из числа алхимиков. Отдельно будут действовать маги под руководством Тескона, которые займутся созданием боевых химер и некроконструктов. И часть магов отправится в пехотные части для их прямой поддержки в грядущем столкновении. Марнос с лёгким удивлением косится на профессора, что расположился рядом, и не выдержав, уточняет: Вы серьёзно считаете, что можете отдавать приказы профессору и главе кафедры Хённица, являясь студентом первого курса? Как верно сказал ваш коллега, сейчас я представляю Морну Эйгар и действую от её имени, в строгом соответствии с договором между университетом и престолом. К тому же, если я прав, на данный момент времени вы не преподаёте в Хёнице и тем более не являетесь главой кафедры. А господин Тескен сам решит, чьим приказам ему подчиняться и как действовать. Орту снова поворачивается к профессору, ожидая от него какой-то реакции, и поняв, что её не будет, с удивлённым лицом откидывается на спинку стула, разводя руками. Раз сам Лаертес консен согласен выполнять ваши указания, то я, пожалуй, тоже не стану спорить. В течение 2 часов маги будут распределены по группам. Только один вопрос. Кто будет координировать их работу? Как я уже сказал, действие алхимиков будет курировать Сонеркронс, который присоединится к вам спустя некоторое время. За химеры некроконструктов отвечает господин Тескан, а распределением по пехотным частям займется маг батальона 21-го корпуса. Он единственный кадровый военный из числа выпускников Хёница, находящихся в городе. Пару секунд жду, и поняв, что Марно не планирует больше ничего спрашивать, Снова разворачиваюсь ко всем остальным, отметив, что у половины рейгов играют улыбки на лицах. «Господа, если вы считаете, что вас это обойдет стороной, то сильно ошибаетесь. Все маги, работающие в лабораториях и на шахтах, переходят в мое полное распоряжение. Алхимики отправляются под командование Кронца, а некроманты идут работать к господину Тескану. Городские власти должны по первому требованию обеспечивать их всеми ресурсами». От материала для создания конструктов, до помещений, провианта и транспорта. Капитан Дарсон, вы выделите для каждой группы магов необходимое количество солдат, чтобы держать на расстоянии местных жителей. Лучше, если это станут делать пехотинцы в серых мундирах. Сделав паузу, с удовлетворением вижу, как улыбки сползают с лиц министров и продолжаю: Максимум через 2 часа каждое ведомство должно предоставить полный отчёт о своих ресурсах, как людских, так и материальных. Можете передавать их в канцелярию штаба обороны города, которую возглавит Айрен Мено. В случае, если вскроется обман любого характера, вы будете смещены со своего поста и отданы под трибунал, что в условиях военного времени практически равносильно смертной казни. Сам штаб я попрошу возглавить майора Савалио. Он располагает максимальным опытом в делах подобного рода среди всех нас. И его первым заместителем станет капитан Дарсон. Оба военных переглянувшись, кивают, и я поворачиваюсь к главе отделения императорской канцелярии. Что касается вас, полковник Торк, мне потребуется полный список магов с их возможностями, а о задачах ваших офицеров мы побеседуем позже, в более приватной обстановке. Сразу, как я заканчиваю говорить, слышится голос Корны Лонейс. «Так что мы станем делать? Встретим их отрядами некроконструктов и толпами химер? За один день нельзя создать достаточное число существ, чтобы хватило на такую группировку». Айрин, бросившая на девушку злобный взгляд, саркастически добавляет. «Мы им тебя, голышом, со стены покажем. Они сами со страха разбегутся, визжа от ужаса». Говорит виконтесса не громко, но в относительной тишине слова наверняка слышат почти все собравшиеся. Несколько человек явно напрягаются, с непониманием смотрят на девушку, а вот сар давана с трудом сдерживает смех, прижав ладонь к лицу. Блондинка, явно задетая фразой, косится в сторону Мэно, и пока всё это не переросло в открытую перепалку, спешу вмешаться. Должный план действий будет сформирован через 4 часа, когда мы соберёмся в этом же здании, которое отныне будет служить местом размещения штаба обороны города и переходит в распоряжение майора Савалло. Всех, кто должен будет присутствовать на следующем совещании, оповестят письмами с свистовыми. Уверен, мы сможем найти вариант, позволяющий обеспечить безопасность города. Больше вопросов Корнна не задаёт, сосредоточившись на дуэли взглядами с Айрин. Зато подаёт голос один из рейгов, которых я ещё не успел запомнить. Что подразумевается под обеспечением магов ресурсами? Откуда мы возьмём материал для некоро конструптов и элихимер? Перевожу взгляд на Тескана, и маг ровным голосом излагает варианты. Нам подойдут трупы из моргов, крупный рогатый скот, свиньи, птица И в целом, любые живые существа, которых можно задействовать для данной задачи. Всё зависит от того, по какой схеме будут создавать конструкты. Думаю, наши потребности в сырье мы обозначим на совещании, о котором только что говорил граф Вайрё. Больше вопросов ни у кого нет, так что подвожу финальную черту. С этого момента все городские службы подчиняются штабу обороны Скерса. Согласуйте с майором Савалие людей, которые будут выступать в качестве ваших представителей. Переведя взгляд на Холта Давана, который уже не выглядит таким довольным, обозначаю ещё одну задачу. Управляющий этого здания со всем персоналом тоже переподчиняется штабу. Вызовите его сюда и представьте майору, чтобы он понимал, кому необходимо адресовать приказы, касающиеся организационных моментов. Тот молча наклоняет голову. И после пары секунд размышления я решаю, что на этом можно закончить. После фразы о том, что совещание завершено, большинство рейгов бросает взгляды в сторону Холта, но возражений с его стороны не поступает. И все начинают постепенно расходиться. Ко мне сразу же подходят оба присутствующих военных, прося очертить круг их задач и обозначить уровень полномочий. После короткой беседы офицеры удаляются. Шагаю к Даванна, который привел пожилого мужчину с круглым лицом. Видимо, это и есть управляющее зданием правительства. А я замечаю Айрин, которая с яростным видом излагает что-то к корне, периодически косящееся на меня. Когда начинаю двигаться в их направлении, блондинка отходит в сторону и быстро покидает помещение. А Викантесса с улыбкой поворачивается ко мне и, как только оказываюсь рядом, объясняет ситуацию. Пыталась разложить ей по полочкам, что не стоит трогать чужих мужчин, особенно в военное время, а то можно не нароком и сдохнуть или оказаться в лапах банды со крайны. Что с тобой вдоволь повеселиться? Госну в головой вздыхаю. Вот только конфликта с одной из двух семей, что сейчас правят городом, нам и не хватало. Ответить, впрочем, не успеваю. Ко мне подлетает канц Почему в главе канцелярии штаба Айрен, а как же я? Что мне делать? Повернувшись к нему, пытаясь на ходу придумать вариант ответа, но тут за спиной Танфоя появляется Тильлес. Сначала не обращаю на это внимания, а потом до слегка сплавившегося мозга доходит, что денщик должен быть в Тёреле, где мы его оставили, а никак не как ни стоять в паре метров. Уже собираюсь поинтересоваться Каким образом он тут оказался, когда следом за бывшим гвардейцем в поле зрения появляется и Дейер, тоже оставленный нами в городке при университете? Уперев руки в бока, разглядывает нас. Канц и Айрин, обратив внимание на мой взгляд, поворачиваются к нему, а мужчина, качая головой, мрачно интересуется. «В какое вонючее болото вы влезли на этот раз!»